Глава 23 «Нервы кое-кому лечить надо», – фыркнула мама, обнимая меня покрепче. «Благо, на земле есть квалифицированные психиатры». За стенами поместья прогремел гром. «Зимой, да». «И не подслушивай». Гром прогремел второй раз. И я хмыкнула. «Природная аномалия». Явление природы, которое не могут предсказать или объяснить ученые. Таким природным аномалиям относятся, например, слишком высокие температуры летом или слишком низкие зимой, обильные осадки или ураганные ветра там, где их ни разу не было. «Мам, почему вы с папой все время молчали? Ну, насчет вашего происхождения?» Мама вздохнула, разжала объятия, внимательно посмотрела мне в лицо. «Понимаешь, милая, этот мир, конечно, наполнен магией, и здесь мы с твоим папой очень влиятельные существа». Но я всегда хотела, чтобы мои дети жили в немагическом мире, там, где можно и нужно чего-то добиваться и достигать, а не почивать на лаврах, гордясь тем, что твои родители боги. Да, мы помогали вам сестрами в вашей жизни, но поверь, то, что давали мы, не шло бы ни в какое сравнение с тем, что получили бы вы «Останься мы здесь». Ты сама скоро поймешь, что невозможно жить нормально, когда на тебя смотрят с благоговением постоянно смотрят и не пытаются представить себе живое существо с мыслями и желаниями. Нет в глазах всех вокруг ты всемогущая богиня, а значит, тебе можно и нужно молиться по любому пустяку. Детка, поверь, такое отношение очень утомляет. Нет, ну, если смотреть на все под таким углом, то, конечно. Но все же, все же, в данном случае речь идет не только о божествах, Ну и о моей будущей жизни. Личной жизни, прошу заметить. А потому... Мам, а мне точно нужно замуж. Светик. Угу, я. Ну, ты же сама видишь, что эта пятерка не самые крутые женихи. Ну вот зачем мне выбирать кого-то из них? Мама тяжело вздохнула. Твой отец, конечно, никогда не умел выбирать ни одежду, ни технику, ни женихов. Вновь прогремевший гром заставил нас обеих улыбнуться. Точно подслушивает же. «За вампира ты точно не пойдешь, продолжала тем временем мама. «Он твой пятиюродный дядя по моей линии. Не бог весть, какое родство, конечно, но у них там все очень строго. До десятого колена нельзя смешивать кровь. Да и потом не рекомендуется. Лучше брать невесту на стороне, чтобы родственных связей было как можно меньше. Так что Орину сможет заботиться о тебе как племяннице и только». Троль тебе тоже не пара, даже принц. Я плохо представляю себе вашу совместную жизнь. А вот остальные трое, включая дракона, уточнила я, как-то не хотелось мне разбивать уже почти сложившуюся семью, раз у него есть нареченное, зачем я буду привязывать его к себе? Ради чего? Я не чувствую в нем сильной привязанности к невесте, милая. Мама ласково провела ладони по моим волосам. Там, скорее всего, договорной брак. А такие соглашения можно при большом желании легко разорвать. И я очень сомневаюсь, что та самая невеста при этом будет страдать. Разве что из-за раненной гордости. В общем, присмотрись к этой троице. Допустим, в течение недели. Не выберешь никого? Объявим отбор завершенным. Вместе с твоим папой объявим. На этот раз грома не было. То ли папа все же перестал подслушивать, Толя согласился со словами мамы. «И чем мне заняться в этой глуши, чтобы привлечь к делу женихов?» Спросила я устала. «Мы всей компании вроде бы уже все перепробовали. Танцы точно были. Город и снега мы строили. Мебель мне поменяли, продукты принесли, тайники нашли. Дальше-то что?» «Тайники?» – удивилась мама. «Милая, какие тайники могут быть в этом старье?» «Да несколько». Пожала я плечами. «Дракон их нашел. Кстати, чей это дом?» «Моё преданное, если так можно выразиться», – хмыкнула мама. «Это земли моего отца, бога всего сущего Ортана, записанные на подставное лицо, конечно. Но тут никто не жил несколько десятилетий точно. Однако же слуги здесь имеются», – заметила я. «Вполне живые». Мама вскинула брови, изображая изумление, но как-то комментировать ситуацию не стала. Вместо этого попросила, покажи мне тайники, или что тут вы нашли, а я пока подумаю, чем и где можно всех вас занять. Не беспокойся, пока мы заняты, никто о нас не вспомнит, так что мы сможем спокойно все осмотреть. Да не вопрос. Я прекрасно помнила, где располагались и ходы, и тайники. Первым делом мы с мамой отправились к тайникам. Она исследовала каждый из них и ничего кроме забранного мной не нашла. Никаких дополнительных мест для хранения ценностей здесь не имелось. Надо же. Задумчиво пробормотала мама, когда мы покончили с последним тайником. А я-то всегда считала этот дом старой развалюхой, не способной ничем меня удивить. А здесь, оказывается, тоже что-то имеется. Ладно, что там с потайными ходами? Их два. Снова пожала я плечами. Дурацкий жест, от которого пора бы избавляться. В местном этикете он не приветствовался. Оба пыльные и грязные, и я побоялась туда заходить в одиночку, а женихам не доверяю, поэтому понятия не имею, что там. Один из потайных ходов располагался рядом с моей спальней, буквально в двух комнатах от нее. Мы с мамой перешагнули порог очередной гостиной. Я приложила руку к стене, чуть надавила, и часть стены отъехала в сторону, открывая потайной ход. Мама протянула руку. С ее пальцев сорвались искры коридор стал очищаться прямо на моих глазах через несколько мгновений мы стояли перед хорошо освещенным и чистым помещением мама безбоязно шагнула внутрь и я за ней дверь за нами закрылась и я неосознанно вздрогнула не бойся милая успокоила меня мама против силы богини красоты не устоит ни один смертный пойдем посмотрим что это за ход и куда он ведет вдруг пригодится